«Ватутин рвется к Днепру». После того, как 298-я пехотная дивизия была разгромлена, а 320-я пехотная дивизия вышла из окружения в район южнее Харькова, в полосу соседнего фронта, 6-я армия Харитонова наступала на запад, почти не встречая сопротивления противника. К началу скачка танковые соединения числились не боеспособными. Первым был 25-й танковый корпус Павлова П.П. Еще 13 февраля 1943 года командующий фронтом передал 25-й танковый корпус из резерва фронта в оперативное подчинение командующего 6-й армией. Приказ на выдвижение корпуса в исходный район, определенный командующим 6-й армией в районе Лозовой, был получен в полдень 15 февраля.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 правым крылом направлении Краснограда и в дальнейшем на Полтаву и к исходу 23-го овладеть рубежом Полтава, Малое Перещепино, Нехвороща, Шевченково, Подгороднее, Запорожье, Калушовка. Передовыми частями овладеть плацдармом на правом берегу реки Днепр в районе Хортица, Концеровка, Бабурка. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 6А, опись 5252, дело 178, лист 46. Конец примечания. Помимо танковых корпусов, 6-я армия получала в свое подчинение 4-й гвардейский стрелковый корпус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 Подгорное, ворваться в Нижнеднепровск, захватить переправы через Днепр и удерживать их. С подходом пехоты 4-го гвардейского стрелкового корпуса должен был начаться штурм Днепропетровска. Соседний 25-й танковый корпус должен был обладать Синельниково и в дальнейшем захватить Запорожье. К 19 февраля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 Восточный берег реки Берестовая, вплоть до района южнее Краснограда, фронтом на северо-запад. Не имевшая контакта с противником 106-я стрелковая бригада форсировала реку Орель и заняла несколько деревень на ее западном берегу. 267-я стрелковая дивизия продвинулась дальше всех, выйдя в Магдалиновке, 100 километров к западу от Лозовой.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 Получив донесение о начале восстания, командир 25-го танкового корпуса Павлов ПП направил в Павлоград танковое подразделение своего корпуса, батальон 175-й танковой бригады под командованием капитана Закиева МП почти одновременно с пехотинцами 41-й гвардейской стрелковой дивизии подошел к Павлограду и оказал помощь восставшим.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 25-го танкового корпуса из-за нехватки горючего стояла на месте. Первый гвардейский танковый корпус опаздывал к Синельникову тоже из-за нехватки горючего. Однако основная опасность возникла с неожиданной стороны из полосы соседнего фронта.